Глава одиннадцатая. Маклин, штат Вирджиния. Наши дни. «Ты когда-нибудь слышал о дыре памяти?» – спросил Ник. э, -э да, кажется, это откуда-то...» Из романа «1984» Джорджа Оруэлла. Работа героя книги заключается в том, чтобы переписывать прошлое. Все происходит в условиях диктатуры, и девиз государства гласит «Тот, кто контролирует прошлое, контролирует будущее». Тот, кто контролирует настоящее, контролирует прошлое». Так что этот тип роется в подшивках лондонской «Таймс» и стирает фамилии тех, кто теперь считается предателями. Он переписывает статьи без упоминаний о них. А оригинал бросает в дыру памяти, где тот сжигают. Так что на самом деле дыра памяти – это дыра забвения. Хорошо, я понял. Они сидели в кабинете Ника, у стены почета со свидетельством его звездной карьеры в ФБР – Коллекции видеодисков с вестернами с участием Джона Уэйна, компакт-дисками симфонии Шостаковича и библиотекой книг по американской истории. Большой дом в колониальном стиле стоял в тенистом тупике жилого пригорода Вашингтона. Жена Ника ушла куда-то по делам, день близился к вечеру, и друзьям было очень уютно вдвоем. Это было все равно, что старый виски, и Ник действительно подтягивал этот напиток, хотя Боб и не пил. «Взгляни сюда», – предложил Ник, указывая на стол. «Там лежали пачки ксерокопий с желтыми наклейками с указанием содержимого. Джон Диллинджер, Малыш Нельсон, Гомер Ван Миттер и так далее». «Так вот», – продолжал Ник, – «я изучил все это очень внимательно. Никаких упоминаний о твоем деде, никаких чарльзов свеггеров Он не существовал. Официально этого человека никогда не было». Я тебя понимаю, сказал Боб, но тем не менее. Да, остается тем не менее, громадное тем не менее. Боб отпил глоток теплой диетической кока-колы, лед растаял, что существенно ухудшило ее вкус. Теперь это было похоже на карамель, разбавленную оленьей мочой. Дружище, как мне хочется присоединиться к тебе, сказал Ник, поднимая стакан выдержанного виски со льдом. Но, сам понимаешь, врачи приказали, что я могу поделать. Он пригубил коктейль, наслаждаясь его мягким вкусом. «Проклятие! Какой же у него хороший запах!» – пробормотал Боб. «Братишка, ты бы попробовал, какой у него вкус!» «Ну да ладно, вернемся к концепции дыр памяти. Как позволяют предположить определенные указания, твоего деда выбросили как раз в такую, и он бесследно исчез». «Ты полностью владеешь моим вниманием», – сказал Боб. Ник взял свой первый экспонат – страницу из дела Диллинджера. Боб увидел, что некоторые слова выделены прозрачным желтым маркером. Присмотревшись, он увидел, что везде выделено одно и то же слово. Большую часть машинописных работ в Чикагском отделении выполняла очень способная женщина по имени Элейн Донован, секретарша Первиса, продолжал Ник. Она была великолепной, опытной машинисткой, тут никаких сомнений, и очень прилежной, просто первый класс. Ее инициалы ЭПД. Можно встретить повсюду, по другую сторону от косой черты, обозначающей автора – МП, ХК или СК, Мелвина Первиса, Хью Клегга или Сэмюэла Коули – трех восточных царей. Но в некоторых делах примерно каждая четвертая страница напечатана кем-то другим. Тот же кабинет, та же пишущая машинка, другой машинист. Если присмотришься внимательно, ты увидишь, что левая рука у миссис Донован была очень сильная. И она ударяла по клавишам Q, W и e, e с большой силой. Но тот, кто печатал вставленные страницы, не был левшой. И у него удары по Q, W и e, e гораздо слабее. Не пойми меня превратно. Он хорошо печатает, не делает опечаток, на клавиатуре виртуоз, но в одном пучке мышц на левой руке ему не достает силы. Боб посмотрел на выделенное желтым слово и увидел, что это действительно так, особенно в отношении E. поскольку их было больше всего, и они выдавали машиниста с головой. Эти «и» были заметно слабее, иногда удару совсем не хватало силы, и буква не пропечатывалась целиком. «И эти страницы вставлены в...» «Да-да», — подтвердил Ник, — «речь идет не о дополнительных страницах, добавленных в начало или в конец, а о перемежающихся страницах, находящихся в теле работы». которые естественным образом продолжают читаться с предыдущей страницы и также, естественно, продолжаются на следующей. Я хочу сказать вот что. Кто-то перепечатал только эти страницы, выбросил оригиналы и сделал замену. Что общего в новых страницах? Хороший вопрос. Жаль, что ты его не задал. Что общего в новых страницах? Спросил Боб. На всех этих страницах упоминается некий агент по имени Стивен Т. Уорлис. Боб снова изучил документы, и теперь заметил, что имя агента выделено красным. Никто никогда о нем не слышал. А это уже что-то значит. Он не упоминается в мемуарах, его нет в списках сотрудников бюро. Он не значится в обществе бывших агентов, вышедших на пенсию. Его нет в описаниях кампании 1934 года против гангстеров. Это фикция? Не просто фикция, а очень специфическая фикция, разработанная на заказ. В имени Стивен шесть букв, затем пробел, одна буква и точка среднего инициала, опять пробел и семь букв фамилии. В целом имя и фамилия занимают столько же пространства, как и у Чарльз Ф. Свеггер. То есть, если документы были перепечатаны, строки остались той же длины и не сдвинулись. Достаточно было только перепечатать страницы с именем Уорлиса и оставить все остальные. Боб задумался, впитывая все это. Кто-то, не Элейн Донован, предпринял значительные усилия, чтобы заменить страницы с именем Чарльза на другие, с упоминанием фиктивного агента. А разумеется, это если имя Чарльза действительно присутствовало на оригинальных страницах. Во имя всего святого, зачем это кому-то могло понадобиться? Это также означает, что были изъяты платежные ведомости, донесения, все бумажные следы работы Чарльза в отделе. Конечно, точнее сказать, это может означать такое, и ipso facto, в силу самого факта, латыни. Это нельзя считать доказательством. Однако никакого другого объяснения быть не может. Шансы того, что у кого-то еще было имя полностью совпадающее с длиной печатного текста пишущей машинки Вундервуд, модель 11.7b, пренебрежимо малы. Картина ясна, на Чарльза разозлились очень могущественные люди. Чертовски разозлились, подтвердил Ник, и он оказался в дыре памяти.